Редко случается, чтобы такое многочисленное собрание охватывало такая глубокая, такая полная тишина. Древний старик простер бледную руку к четвертому сыну, который, заранее сгорая стыда, склонил свою 75-летнюю голову, указал на него пальцем и сказал, «Иуда, это ты». Да, это был он, мученик, чувствовавший себя, совершенно недостойным, раб-владычицы. Не сладострастник, а страстотерпец. Грешник, но грешник совестливый. Наверное, кто-нибудь подумает, ну, в семьдесят пять лет кабала похоти не так уж страшна. Но тот, кто так думает, ошибается. Это длится до последнего вздоха. Конечно, бодец становится немного тупее, Но чтобы владычица дала своему рабу вольную, такого не бывает. С глубоким стыдом склонился для благословения Иуда. Но странное дело, по мере того, как над ним вершился обряд, и миро мирообетование изливалось из рога на его теме, он чувствовал себя все уверенней и, заметно ободряясь, говорил себе с возрастающей гордостью «Ну вот!» несмотря ни на что. В общем-то, это оказалось не так скверно, а уж благословению явно не помешало. Наверное, это не такой тяжкий грех. Чистота, по которой я томился, была, выходит для благодати не обязательно. Для нее нужно было, конечно, все, весь этот ад. Кто бы подумал, каплет на мою голову, «Боже, помилуй меня, но это я!» На голову его не капало, калилось ливнем, почти безудержно тратил свои силы Аков, благословляя Иуду, и на долю многих братьев пришлось потом лишь по нескольку невразумительных, произнесенных слабым голосом слов, «Это ты и Ягуда, рука твоя на затылке врагов твоих». да восхвалят тебя братья твои. Более того, пусть склонятся перед тобой сыновья отца твоего, а сыны всех матерей пусть славят в тебе помазанника. Затем пришла очередь льва. Некоторое время существовал только лев, существовали только величавые изображения льва. Иуда был львенком, детенышем львицы, истинным львом. Хищник поднимался с добычи, он фыркал и гремел. Он возвращался на свою пустынную гору, ложился и вытягивался, как гривоносный царь и как сын яростной львицы. Кто отважился бы вспугнуть его? Никто не отважился бы. Удивительно было только, что сыновей, которых он хотел благословить, отец прославлял как хищных разбойников а тех, которых благословить не хотел, так осуждал за то, что они породнились с орудиями насилия. Если раньше, только от слабости, он увидел витязем с мечом и луком себя, то сейчас он славил своих сыновей, сперва мученика Иуду, а под конец даже и малыша Вениамина, как кровожадных зверей и неукротимых бойцов. Знаменательно, Слабость кротких и живущих духовной жизнью — это слабость героическому. И все же, благословляя Иуду, Яков вовсе не помышлял о героизме разбойном. Герой, которого он имел в виду и которого уже давно выносил в мыслях, был не из тех, чьим рычащим великолепием восторгается слабость. Шелом было имя его. От льва до него было далеко, поэтому благословлявший сделал переход. Он вставил образ некоего великого царя. Царь сидел на своем престоле, держа между ног жезлу, который не мог быть ни сдвинут с места, ни отнят у властелина, покуда не придет герой, пока не явится Шилом. Для Иуды царя, С законодательским же злом между ног обетованное это звание было новостью. Оно было неожиданностью и для всего собрания, удивленно насторожившегося. Только одна из всех знала о нем и жадно его ждала. Мы невольно поднимаем глаза на ее силуэт. стройно и прямо стояла она, объятая темной гордостью, когда Яков провозглашал будущее ее семени. От Иуды не должна была отойти благодать, он не должен был умереть, глаза его не должны были вытечь, пока месть его величия не станет сверхвеликим от того, что из него выйдет тот, кому покорность народов, примиритель мироносец, человек звезды. То, что лилось на престыженную голову Иуды, превосходило все ожидания, Его образ или образ его племени, то ли по умыслу, то ли от смятения мыслей, а может быть по обеим причинам сразу, то есть от того, что это смятение было умышленно использовано для поэтического разгула, его образ сливался и смешивался с образом Шелома, так что никто не знал, кого имеют в виду Яковлевы видения благодати, и милости Иуду или грядущего. Все плавало в вине. Услушавших застилало красным глаза сверкание вина. Называлась некая земля, страна этого царя, где к виноградной возе привязывали ослов, а к лучшего винограда сынов ослиц своих. Были ли то хевронские виноградники, энгидийские холмы лос Он въезжал в город свой верхом на осле и на детеныши ломовой ослицы, вид его не вызывал ничего, кроме пьяного, как от красного вина веселья, и сам он походил на пьяного бога вина, который, подобрав платье, с воодушевлением топчет гроздья, их кровь пропитала его передник, его одежда в красном соку лос. Он был прекрасен, когда шлепал ногами по алым лужам, исполняя пляску до вильни, прекраснее всех на свете, белый, как снег, красный, как вино, черный, как черное дерево. Голос Акова замер. Голова его опустилась, и он глядел сейчас снизу вверх. Он очень издержался в этом благословении, почти расточительно — Казалось, он молится о подкреплении сил, считая относящиеся к себе благословение оконченным, Иуда отошел от ложа, пристыженный и удивленный тем, что греховность, оказывается, совсем не помеха. Совершенно новые откровения и указания, содержавшиеся в этом благословении, в частности слова о Шеломе, произвели сенсацию, и собрание никак не могло успокоиться. Люди оживленно перешептывались в шатре и снаружи, снаружи даже переговаривались. Слышны были голоса, взволнованно повторявшие имя Шелома. Но все сразу смолкло, как только Яков снова поднял руку и голову. Имя Завулона слетело с его губ. Тот подставил голову под ладонь отца, и поскольку имя его означало «жилище-пристанище», Никто не удивился, что Яков указал ему его пристанище и жилище, жить ему надлежало у берега, близ богатств, кораблей у границы Сидона. Вот и все. Он всегда этого желал, и приговор ему был вынесен довольно вяло и машинально. Иссахар. Сахар. И Сахару суждено было уподобиться костлявому, лежащему между аграр слу. после кирака были его кумовьями, Но, несмотря на эту связь, отец не возлагал на него, по-видимому, больших надежд. Вскоре Яков стал рассказывать о нем в форме прошедшего времени, которое означало будущее. И Сахар увидел, что такой хороший, что земля приятна. Он был силен и флегматичен, он не находил ничего зазорного в том, чтобы носить грузы на своем кряже, как осел каравана. Самым удобным казалось ему служить, и он подставлял плечи, чтобы их нагружали. Вот как обстояло дело с сахаром. Обосновался он в на Иордане. Довольно о нем теперь Дан. Дан носил весы и хитроумно судил. Он был так остер на язык и умом, что жалил и походил на гадюку. Этот сын дал Ракову повод вставить, подняв палец, небольшое зоологическое поучение присутствующим. Вначале, когда Бог создавал мир, он скрестил ежа с ящерицы и получился аспид. Дан был аспидом. Он был змеем на дороге и аспидом на пути, незаметным в песке и крайне коварным. Геройство принимало в нем форму коварства — Коня врага он жалил в ногу, так что всадник падал назад. Таков был дан сын Ваулы. На помощь твою надеюсь, предвечный. Вот когда Яков издал этот стон и сотворил короткую эту молитву, чувствуя, что совсем изнемок, и боясь не успеть. Он родил стольких сыновей, что в последний вот час на всех у него могло и не хватить сил. но с помощью Бога он выдержал бы. Он потребовал коренастого, обшитого медью гады. «Гадил, толпа будет теснить тебя, но в конце концов оттеснишь ее ты, тесни же ее коренастый, теперь Асир». У лакомки Асира была тучная земля между горой и Тиром. Неизменность эта была до краев засыпана хлебом, и купалась в масле, благодаря чему он ел тучную пищу и изготовлял из тука тонкие благовония, какие посылают друг другу для ублажения цари. От него шли благодушие и радость ухоженного тела, которое тоже чего-то стоит. И ты тоже будешь чего-то стоить, Асиру, и песня пошла от тебя, И дивное возвещение, хвала тебе за это перед братом твоим Нефалимом, которого я сейчас призываю под свою руку. Нефалим был серный, что прыгает через рвы и стройной косулей. Его уделом были стремительности проворство. Он был бегущим бараном, когда тот рогами вперед мчится во весь опор. Проворен был и его язык, спешивший принести новость. и быстро созревали плоды геносарской равнины. Пусть будут деревья твои нефалим полны скороспелых плодов, и пусть быстрый, хотя не такой уж великий успех, будет обетованным твоему делом. И этот сын тоже, получив свое, отошел от постели. Старик полулежал с закрытыми глазами в глубокой тишине, прижав к груди подбородок. А через несколько мгновений он улыбнулся, Все увидели эту улыбку и растрогались, ибо знали, что она возвещает. То была счастливая, даже лукавая улыбка, немного, правда, печальная, но потому-то и лукавая, что печали, и отказ были полны в ней любви и нежности. «Иосиф», — сказал старик. И пятидесятишестилетний, который был когда-то тридцати, семнадцати и девятилетним, лежал в колыбели агнцем, объегнившийся овцы, дитя времени, прекрасно лицом, одетый по-египетски в белые, с небесным кольцом фараона на пальцы, баловень удачи склонился, чтобы на голову его легла бледная, благословляющая рука. Иосиф, отросток мой, сын девы, сын миловидный, сын плодоносного дерева у родника, плодоносная лоза, «Ветви, которые вьются по камню стены, привет мой тебе!» «Владыка весны первородны, по-своему прекрасный телец, тебе привет мой!» Иаков произнес это громко и внятно, как торжественное обращение, которое надлежало услышать всем. Но затем он понизил голос почти до шепота, явно желая, Если не вовсе лишить гласность это благословение, то хотя бы ограничить ее. Только близстоящие слышали прощальное его слово обособленному. Кто был подальше, довольствовался долетавшими до него отрывками, и уж вовсе ни с чем остались на первых порах находившиеся снаружи. Потом, однако, все это повторялось, распространялось и обсуждалось. «Самый любимый!» — слетала с горестно улыбавшихся губ. «Смело избранный сердцем ради той единственно любимой, что в тебе жила, и чьими глазами глядел ты точь в точь, как глядела она однажды на меня у колодца, когда впервые явилась передо мной среди овец слована, и я отвалил для нее камень. Я поцеловал ее, и пастухи ликовали. Лул!» лул в тебе я удерживал ее, любимец мой, когда всемогущий вырвал ее у меня, она жила в твоей прелести. А что может быть слаще, чем двойственное и зыбкое? Я знаю, что двойственное чуждо духу, которому мы верны, что это глупость людская, и все-таки я... исконно могучему его волшебству. Да и можно ли всегда целиком принадлежать духу и избегать глупости? Двойствен ведь и сам я сейчас, Яков, я и Рахиль. Я — она, которая так трудно ушла от тебя в страну властного зовы, ибо и мне сегодня суждено уйти от тебя, повинуясь ее призыву, она призывает нас всех. И ты тоже, радость моя и тревога, прошел уже половину пути в эту страну, и все-таки ты был некогда мал, а потом июнь, и был всем, что казалось прелестным моему сердцу. Строгим было сердце мое, но мягким, поэтому перед прелестным оно не могло устоять. Призванное к величию, к созерцанию алмазных вершин, оно тайно любило отраду холмов. Речь его на несколько минут остановилась, и он улыбался с закрытыми глазами, словно дух его блуждал по отрадной холмистой местности, картина которой предстала перед ним при благословении Иосифа. Когда он заговорил снова, он, казалось, успел забыть, что голова Иосифа находится под его ладонью, ибо и о нем он говорил теперь некоторое время, как о ком-то третьем. Семнадцать лет он жил для меня и прожил для меня, по милости Бога, и еще другие семнадцать. В промежутке было мое оцепенение, была судьба обособленного. Прелесть его преследовали глупы, ибо ум был неотделим от нее, и ум его посрамил их жадность. невиданно соблазнительной женщины, которые поднимаются, чтобы смотреть на него со стен, с башен, из окон, но никакой радости они себе так и не высмотрели. Тогда люди наказали его за это и засыпали стрелами злоречья. но четверт оставался лук его и крепкие мышцы его, и руки предвечного держали его. Восторгом будут вспоминать имя Его, ибо Ему удалось то, что удается немногим, найти благоволение в глазах Бога и в глазах людей. Это благоволение редкое, ведь обычно приходится выбирать и нравиться либо Богу, либо людям. А Ему дух прелестного посредничества даровал способность нравиться и людям, и Богу. «Не зазнавайся, дитя мое», Нужно ли мне предостерегать тебя? Нет, я знаю, твой ум убережет тебя от высокомерия, ибо это благословение приятное, но не самое высокое и не самое строгое. Пойми, драгоценная твоя жизнь видна умирающему во всей ее правде. Она была игрой-намеком, доверчивым и дружеским избранием в любимцы. Она только отдавала... благодатью, но воистину избрана и призвана она не была. Веселье и грусть смешаны в ней, и это наполняет мое сердце любовью. Дитя, кто видит лишь блеск твоей жизни, тот не может любить тебя так, как отцовское сердце, которое видит и ее грусть. И вот я благословляю тебя, благословенный, во всю силу своего сердца именем предвечного, которым дал тебе и отнял, и дал, и теперь отнимает меня у тебя. Пусть благословения мои зальются мощнее, чем излилось благословение моих отцов на мою голову. Будь благословен, как благословен ты, благословениями свыше и благословениями бездны лежащей долу, Благословениями сосов неба и лона земли, Благословения на теме иосифы, И пусть греются в лучах Твоего имени Те, что пойдут от Тебя. Пусть снова и снова широко текут песни, Воспевая игру Твоей жизни, Ибо все-таки она была священной игрой, И Ты страдал и умел прощать. Я тоже прощаю Тебе. что ты заставил страдать меня, а Бог да простит нас всех. Он кончил и очень медленно снял руку с его головы, так разлучается одна жизнь с другой, уходя, а вскоре, глядишь, и другая уходит за ней. Иосиф отошел к братьям. Он не преувеличил, когда сказал, что тоже получит свое и что от правого предсмертного суда не уйти ему. Он взял Вениамина за руку и подвел его к постели, потому что старик не вызвал его. Силы умирающего были явно на исходе, и руку отца Иосифу пришлось уже положить на темя братца, сама она уже не нашла бы туда дороги. Что приговора его ожидал младший, старик, вероятно, еще помнил. Но то, что бормотали слабеющие губы Яковы, никак нельзя было отнести к малышу. Возможно, что это как-то относилось к его потомкам. Вениамин, удалось услыхать, был хищным волком, который утром ест, а вечером делит добычу. Он был озадачен услышанным. Последняя мысль Яковы была о двойной пещере на поле Ефрома, сына Сохарова, о том, чтобы его похоронили там рядом с отцами. «Так я повелеваю вам», — прошептал он без голоса. За нее уплачено, уплачено Аврамом, сынам Хетовым, четыреста шекелей серебра, общепри. Тут смерть прервала его, он вытянул ноги, откинулся на постель, и жизнь его замерла. Они все тоже приостановили свою жизнь и свое дыхание, когда это случилось. Затем управляющий Иосиф Майсахмы, который был и врачом, спокойно подошел к ложу. Он приник ухом к неслышному сердцу, деловито сжав рот, поглядел на перышко, которое поднес к онемевшим губам, и ни одна пушинка, которого не шевельнулась, и высек огонь у зрачков, уже безразличных. Когда он повернулся к Иосифу, своему господину и доложил ему. Он приобщился. Но Иосиф кивнул головой на Иуду, показывая Майя Сахме, что докладывать следует Иуде, а не ему. И покуда этот добряк вытягивался перед Иудой, и повторял он «приобщился», Иосиф подошел к смертному одру и закрыл мертвецу глаза. Для того он и направил к Иуде Мае чтобы самому это сделать. Затем он припал к колбу отца лбом и стал плакать об Иакове. Иуда, наследник, распорядился сделать все, что полагалось, пригласить плакальщиков и плакальщиц, певцов, певиц и флейтистов, омыть, умостить и укутать тело. Домосед или озер зажег в шатре жертвенное куренье, смешанное с солью, сок мирры, пахучий корень с Красного моря, гальбаны, и ладан, и в то время как мертвеца обволакивали пряные клубы, прощальные гости толпой повалили из шатра, смешались с теми, что стояли снаружи, и разошлись, оживленно обсуждая приговоры и провицания. который оставил Ираков двенадцати.